Привычка Уорда постоянно ходить и закрывать дверь действует ему на нервы. Он напустился на Джастина, и оба давай перекидываться фразами, которые я не всегда понимала. Остальные смеялись. Вверх Уорд, по-моему, не взял, но не сдался и свое досидел. Кстати, Мейбл уехала. Похоже, решила в конце концов провести праздники у матери Вермонте необходимость узнавать такие вещи из вторых рук портила чарли настроение и он слегка злился над джулю почему она так нелюбопытно и главное не значения деталям ты не разузнала кто звонил позавчера больше меня не вызывали у меня был разговор с скале твой приятель недоумевает почему ты не сообщаешь о ставках я ответила что ты слег а я в скачках ничего не смыслю Думаю, кстати, что звонил тогда именно он. Почему ты так думаешь? Он сказал, что пытался связаться с тобой. Это было только предположение, но Чарли все равно расстроился. Ему не терпелось вернуться в бар, но он сознавал, что должен полежать самое меньшее еще сутки. Около одиннадцати он поднялся в надежде побриться, но ощутил такую слабость, что подчинился жене и снова лег. Чарли не забыл о подарке для Джулии и решил, что купит ей золотой браслет. Напрасно она убавляла громкость радио. Он все равно слышал передававшиеся с утра до вечера рождественские песнопения. «На Среднем Западе свирепствуют снежные бури», — сообщал диктор. «Как и каждый год в это время, на дорогах пробки из сотен машин. Два трансконтинентальных экспресса застряли на полустанках. О пистолете Чарли узнал под вечер. Новость принес Саундерс, в свою очередь, вытянувший ее из знакомого полицейского. Утром начальник полиции получил по почте картонную коробку с напечатанным на машинке адресом. В ней лежал один из украденных у Гольдмана пистолетов вместе с пачкой патронов. Немедленно были наведены справки в почтовом отделении и выяснилось, что бандероль опустили в ящик у почтамта накануне после восьми вечера. Коробка была из обычного картона и, несомненно, служила упаковкой для игрушки от Вулварта. Адрес был написан правильно и служащего, замещавшего маршала Чалмерса во время отпуска, поразила одна деталь. «Марки наклеены». «В точном соответствии с тарифом. Никто из наших бандероль не упаковывал и не принимал. Значит, отправитель либо торговец, либо человек, часто совершающий подобные операции. Он взвесил ее на специальных весах и знает почтовые тарифы». «Что говорит Саундерс?» «Хотел подняться к тебе, но ты спал. Я обещал пустить его сюда вечером, если тебе станет лучше». Общее мнение такое, что кто-то из родителей нашел у сынка в ящике пистолет и решил вернуть по принадлежности, не компрометируя мальчишку. Чарли непроизвольно подумал о Честере Нортале. Потом поразмыслил и решил, нет, Честер так не поступит, слишком щепетилен. Скорее сам стащит своего парня к начальнику полиции, и поможет вытянуть из него имена остальных членов шайки. Сколько отцов в городе с тревогой следят, наверное, сейчас за сыновьями? В бильярдной еще есть публика? Немного, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но недавно мне показалось, что, говоря с Уордом, старик Скроггинс размахивает руками, и они спорят. Он в баре, только что пришел, простужен, как и ты. Пошли ему, господи, хорошее воспаление легких, чтобы мы его подольше не видели. Кашляет? Не слышала, но сморкается омерзительно. Выбьет нос и смотрит в потолок. Сколько там? Меня всякий раз чуть не рвет. Кто-то, кажется, приказчик из кабиной лавки, ну, такой худой, маленький, посоветовал ему поберечь свои микробы и прятать их в карман. А он что? Ничего, отмалчивается? Что ни скажи, ему все равно. Прихода Саундерса Чарли ждал как праздника. Но штукатур не появился. Из-за проливного дождя бар был почти пуст. Непогода длилась всю ночь. Олейка превратилась в форменный поток. И утром в доме, несмотря на центральное отопление, царила ледяная сырость. Одевать детей пришлось на кухне у плиты. И Джулия не пустила младшую в школу половине девятого, измеряя себе температуру, Чарли услышал, как дверь бара распахнулась, затем почти сразу же захлопнулась и сообразил, что приходил почтальон. Он собрался было крикнуть жене, чтобы та принесла почту, но Джулия уже поднималась по ступенькам. Почему она дважды останавливалась на лестнице, словно колеблясь или что-то читая? Бармен сразу заметил, что вид у нее озабоченный. Положив на одеяло пачку рекламных проспектов и счетов, она молча протянула ему конверт авиапочты с чикагским штемпелем и красной надписью «Заказное». Расписалась? Да, за тебя. Джулия ждала, не задавая вопросов. Супруги затруднялись бы ответить, почему они так взволнованы. Оба сразу узнали руку Луиджи. Но разве тот не предупредил по телефону, что скоро напишет? Быть может, их встревожила красная пометка «Заказное». Такие письма они получали нечасто. «Распечатаешь?» «Да». Джулия редко видела мужа таким бледным и суровым, как в те минуты, когда он читал письмо. Лицо его заросло многодневной щетиной и резко выделялось на груди подушек. Сдерживая дыхание,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 но я все еще думаю, что это нечто вроде истории с Гэссом. Извини, кстати, что я тогда разбудил тебя. Клиент был тепленький и требовал, чтобы я соединил его с тобой».